Глава 23. Неужели не будет автомобильчика? Если вынести за скобки лефовские дрязги, 1928 год проходил для Лили шиком. Она моталась по любимым заграницам, перехватывала от Майковского финансовые переводы, тот снова кувыркался по стране с выступлениями и снимала кино. Да, вместе с мужем Осиной пассией Жене ей был затеян фильм «Стеклянный глаз». Пародия на коммерческие забугорные игровые фильмы. В апреле Лили поехала в Берлин, намереваясь раздобыть кусочки зарубежной кинохроники. Они были нужны для картины. Маяковский в то время валялся с тяжелым гриппом и присоединиться к ней не смог, хотя и очень хотел. Впрочем, Лили еще надеялась, что как оклемается и приедет. И на этот случай заказала ему привезти в Берлин зернистую икру – три квадратные металлические коробки «Монпансье», два фунта подсолнуховых семечек и четыре коробки по 25 сигарет «Моссельпром». Осик уже полагалось думать о лилиных киноделах и выбивать деньги на съемки. Брик тогда завидовал литературным отделом межрапромфильма. Впоследствии его реорганизуют в киностудию имени Горького. Шкловский рассказывал об этом Дувакину. Лилия хотела снимать картину, хотела снимать картину вместе, которая было ей подчинено. Мешара Пумрусь. Ося работал в сценарном отделе, а Ося были там свои люди. Были, был там, значит, Олег Леонидов, сценарист, прозаик, критик. Потом там Яхнина работала секретарша этого владельца предприятия Месси Олейникова. Вот, значит, она, Лиля, захотела снимать. Так как снимать она не могла, то к ней был представлен человек, жемчужный. Они снимали картину, представлявшую из себя пародию на картины Мешарапома. Примечание о счастливом Ленине, женщинах, свободе, любви и своей версии гибели Маяковского. Конец примечания. В той беседе Шкловский отметил, что в «Межрапоме» работал художник Борис Малкин, с которым Лиля тоже крутила роман. То есть кинокомпания это была ей почти родным домом. Лиля, впрочем, не оставалась у мужа патрона в долгу и наводила в Берлине мосты с немецкими режиссерами, пытаясь пристроить Осина-Либретто Клеопатра. А слито был куплен в Берлине шейный платок, а Кулешова автомобильные перчатки. Маяковский же все не ехал. Температурил, ел курицу, очень любил куриные ножки, и слал Лилии с Эльзой деньги. Эльза была тогда у них на содержании. Она сильно нуждалась, перебиваясь изготовлением и продажей бусы, всего, что подвернется под руку, даже из чечевицы. Отчаявшись дождаться болевшего Маяковского, Лиля отправилась в Париж где продолжала баловать себя покупками темно-синим вязаным костюмом, не тем ли, что Натенька Рябова увидела на ней в столешникове туфлями, часиками, носовыми платками, шестью сменами белья, сумочкой. Лето, как обычно, провела на даче. Правда, дачу ограбили. Страшно перепуганный Маяковский писал ей из Евпатории. Он гастролировал, как бешеный, что если украден револьвер, надо срочно заявить в ГПУ и опубликовать в газете объявление, что он готов бежать за защищать родного киса. Револьвер был на месте, и кис просил только прислать денежков. «Стеклянный глаз» снимался в августе. Там блистали юная Вероника Полонская и Николай Прозоров, который почему-то записан в титрах как Н. Прозоровский». Картина открывается документальными кадрами «Коронация Николая II и Георга V». Пожар малого театра и сборка кинокамеры специалистам Мешрапома, индустриальные стройки и сварочные фейерверки, уличные трамваи, захваченные сумасшедших крутящихся перспектив башни, пляски африканских племен и арктические собачьи упряжки, пируэты фигуристов на льду и голые ноги ныряльщиц под водой, лодки и водопады, медики в операционной, кровь под микроскопом, небоскребы больших городов и волшебные витрины магазинов разгон заграничных демонстраций и парада трудящихся. Это был гимн стеклянному глазу человечества, и, как правильно заметил Лилин Враг Шкловский, подражание шедевру Дигги Вертова «Киноглаз». И глупым контрастом с этой документальной правдой жизни выступало кривляние актеров, разумеется, буржуйских. По трупор буржуйского же режиссеришки. Осенью Лиля была занята монтажом, сидела на кинофабрике с 4 до 11 вечера, а Маяковский отправился в Европу. Но в привычном длиннющем списке заказанных поэту покупок значилась и одна весьма необычная. Лиля снова мечтала об автомобильчике, лучше закрытом, на этот раз для себя самой. Видно, спортивный «Форд» Кулешова совсем ее раздразнил, захотелось чего-нибудь персонального. Машина нужна была не абы какая, а с предохранителями, видно, бамперами спереди и сзади. Добавочным прожектором сбоку, электрическим очистителем переднего стекла, фонариком сзади с надписью «Стоп», электрическими стрелками, показывающими, куда поворачивает машина, теплой попонкой, чтобы не замерзла вода, чемоданом и двумя запасными колесами сзади и часами с недельным заводом. Цвет и форму закрытую открытую на твой и Элечкин вкус. Только чтобы не была похожа на такси. С 25 года в Москве появились «Такси Рено». «Лучше всего Бьюик или Рено, только не Амелькар». Уж не знаю, чем Лили Юрьевна не угодили Амелькары. Они были красивые, на них обожали кататься контрабандисты и гангстеры. «Завтра утром начинаю учиться управлять». «Но автомобиль — это вам не шейный платок. Деньги требовались немалые». Маяковский пытался продать немецкому режиссёну Эрвину пескатору своего клопа, но дело прогорело. А за парижские лекции платили недостаточно. Надежда оставалась лишь на левое германское издательство «Малек», которое уже издавало 150 миллионов, а теперь готово было подписать договор на Клопа. Правда, пьесу Маяковский тогда еще не закончил. «Ввиду всего, на машины пока только облизываюсь, смотрел специальный автосалон», объясняет Лилия, поэт в послании от 20 октября. «Занятно, но в этом же письме присутствует сетование». Художники, и поэты отвратительные скульптических устриц, протухших занятие это совсем выродилось. Раньше фабриканты делали авто, чтобы покупать картины, теперь художники пишут картины, чтобы купить авто. Авто для них что угодно, только не способ передвижения. Не намекли это на самого себя и на Лилину барскую ненасытность. Щенек, у, -у волоси, у, у неужели не будет автомобильчика? «А я так замечательно научилась ездить. Пожалуйста, пусть Малику понравится пьеса», — неистовствует Лиля. И далее информирует. «Хожу о всём новом. Приехали заграничные куски для стеклянного глаза. На днях кончу картину. Прежде чем покупать машину, посоветуйся со мной телеграфно. Если это будет не Рено и не Бьюик, где ты живёшь? Почему мало телеграфируешь? Пишешь «Еду в Ниццу», а телеграмма из Ниццы нет». В Ницце Маяковский провел четыре дня со своей американской дочкой и с ее матерью. «Мы здоровы. Оська возится с Катаняном. Василий Абгарыч с женой Галиной к тому времени уже переехал из Тифлиса в Москву. И проявляет. Я монтирую и учусь управлять». Лиля дрожит от нетерпения. Не успев отправить плаксивое письмо, тут же молния велит сереграфировать автомобильные дела. Маяковский усиленно скребет по сусекам ведет переговоры с режиссером Рене Клером, видимо, по поводу нового сценария «Идеал и одеяло». А Лилия неистовствует. Что с Рене Клером? Если не хватит денег, то пошли через Амторг. 450 долларов на Фордик без запасных частей. Запасные части, в крайнем случае, можно достать для Форда и здесь. у у, -у. В эти дни Лилия Юрьевна закончила свою картину. В письме она скромно хвастается, что дирекция межраб промфильма осталась после просмотра в восторге, и вообще стеклянный глаз всем люб. Оське картина очень тоже понравилась. Он говорит, что она очень элегантно сделана и замечательно смонтирована. А Кулешов говорит, что он бы не смонтировал лучше. «Монтировала только я, без Виталия. Словом, успех полный. Я страшно рада. Хотя, честное слово, считаю это глубоко несправедливым». Примечание. Переписка Маяковского с БРИК, страница 181. Конец примечания. Наконец, к середине ноября Маяковский наскреб, достаточную сумму, и сделка свершилась». Покупаю Рено. Красавец серой масти, шесть, сил четыре, цилиндра, кондуит, интерьер. Двенадцатого декабря поедет в Москву, отчитывается он Лиле. А в следующем письме даже рисует кошечку верхом на капоте автомобиля. Машин симпатичный, ты сама должна быть знаешь какой. Я просил сделать серенький, сказали, если успеют, а то темно-синий. Пробуду в Париже немного, чтобы самому принять машинку с завода, упаковать и послать, а то... Законительница на месяце. Симпатичный машин обошелся поэту в двадцать тысяч франков. Но бьющейся в реношном ажиотаже Лили этого недостаточно». Свинство. Не написать даже подробно, детально, какая реношка. Я ее люблю. Купите чехлы на запасные колеса. Волосит. Не рисуй мне, пожалуйста, какой формы радиатор. Это я и так знаю. А напишите мне, какой она длины, ширины, цвет, украшения, часы, фонари, полоска и так далее. А то я умираю от нетерпения и неизвестности». Зная, что за реношку трудящиеся массы настучат ему по голове, Маяковский даже напечатал в газете за рулем стихотворение оправдания «Ответ на будущие сплетни». Дескать, заработал на роскошь, собственным потом. Сменяете сплетни, как с гуся вода. Надел хладнокровие панцирь. Купил, говорите? Конечно, да. Купил. И бросьте трепаться. Я рифм накосил, чуть-чуть не сток. а шпору бухгалтеру сбиться». «2600 бессоннейших строк в руле, в рессорах и в спицах. Не избежать мне сплетни дреной. Ну что ж, простите, пожалуйста, что я из Парижа привез Рено, а не духи и не галстук». Долгожданная Реношка прибыла к хозяйке в январе 1929-го почти одновременно с премьерой стеклянного глаза. Это была модель Рено НН2 с четырехдверным кузовом, снизу светло-сером, а сверху черным. Из новинок батарейное зажигание тормоза на всех колесах. Лиля ликовала. Она шила специальный костюм для езды, выписала из Парижа перчатки и шапочку. Вся Москва обсуждала появление в городе эффектной автомобилистки. Тогда они были наперечет. Летом Лилия даже вздумала поехать на реношке в Ленинград. Александр Родченко, давно мечтавший снять ее вместе с автомобилем, тоже отправился с ней в поездку. Для такого случая Лилия взяла в дорогу запасное платье. Сначала позировала в одном, потом в другом. Они запечатлели на фотопленку заправку бензина на земляном валу, заливку воды в радиатор, езду на перегонке с лошадью на пустом ленинградском шоссе. Таким макаром доехали аж до Твери. Но тут реножка стала чихать. Подраздумав, автомобилистка решила вернуться. Роченко успел зафиксировать своей немецкой фотокамерой Лейка, и сам момент раздумья. Лиля сидит на подножке автомобиля в полосатом платье. Из-под косынки выбиваются пряди. Фотограф нащелкал, как модель пьет воду из кружки и как опирается на капот. Они потом называли всю фотосессию несостоявшееся путешествие. Маяковскому снимке. Очень понравились. Впрочем, Лиля не только сама управляла автомобилем, у них завелись два шофера — Гамазин и Афанасьев. Из заграничных поездок Маяковский исправно привозил детали для машины. «Лампочки в особенности большие присылай с каждым едущим», — командовала Лиля. «А то мы ездим уже с одним фонарем. Когда последняя лампочка перегорит, перестанем ездить. Их здесь совершенно невозможно получить для нашего типа Рено». Самому Аяковского в машине тоже, конечно, катали. Не обошлось и без происшествий. В 1929 году Лиля на своей реношке шибла девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. Дело было передано в народный суд, который водительницу отправдал, тем более, что девочка отделалась легким испугом. Один из членов суда даже позвонил Лиле с лирическими признаниями, она и там всех обаяла. Девочку же Лиля приглашала к себе в гости и даже подумывала подарить ей пуловер. Наверное, подарила. Лиля была щедра, не только к себе любимой, но и ко всем знакомым, да и в пуловерах знала толк».